Глава вторая. Пьянка с участием более одного лица — это почти всегда весело, тем более если она организованная. Есть тамада, живая музыка, а также два лагеря веселящихся людей, большинство из которых до сегодня знать друг дружку не знали, а некоторые и не хотели. Но это уже не важно. Сегодня день особый, сегодня, короче... «Горько!» — выкрикнул сидящий рядом мужик с рыбьими глазами. Подняв тучное тело, он отсалютовал молодоженом граненым стаканом. «Горько!» — в разнобой подхватили гости. И молодые в очередной раз слились в страстном поцелуе. «Да, это свадьба. И ваш покорный слуга — далеко не жених, даже не родственник, одноклассник матери невесты. Анька — классная девчонка, хороший друг». После окончания школы у нас была легкая интрижка, а потом она почему-то вышла замуж. Но я не расстроился. Интрижек на тот момент было столько, что порой в именах путался. Толик, ее муж, обо всем этом знал. Аняка сама рассказала. Разговор у нас с ним был короткий. «Артуриан», — сказал Толик, разлив водку по рюмкам. «Все это было давно и неправда, с чем я полностью согласился. И мы выпили. Прикончив бутылку, пошли за следующей и еще за одной» а потом по бабам сходили. Только утверждал, что удачно, но я не помню. Затем мы с кем-то подрались и провели ночь в вытрезвителе, в общем, закрепили нашу дружбу по всем фронтам. Застолье продолжалось третий час. Поддатые гости танцевали, выпивали и опять танцевали, делая перерывы на игры затейника Тамады. Градус пьянки накалялся, и после пол-литра выпитого мне вдруг стало скучно. Брошенный на Толика короткий взгляд вновь подтвердил, что мы с ним на одной волне. Нам по 45 лет, давно не дети, но нетрезвый физиономия друга говорила, они тряхнут ли нам стариной. «Дорогие гости, давайте поздравим родителей наших молодых!» Тамада добросовестно отрабатывал свой хлеб. Посыпались тосты, звякнула посуда. «Тебя как звать, братишка?» — отвлек меня сосед слева, пытаясь перекричать музыку. Бывший брюнет, а ныне обладатель шикарной лысины, успел дойти до состояния, когда все вокруг родные. «Артур», — представился я, протягивая руку. «Михаил», — ответил тот, отвечая на рукопожатие. «Давай за знакомство, Артур, а то битый час сидим рядышком, не пьем о своем, прям как не родные. Что и требовалось доказать. Выпили, закусили, опять налили. Слушая мало что значащую болтовню соседа и кивая в нужных местах, Я сканировал свадебную тусовку. Танцуют в основном дамочки и несколько подкаблучников. Остальные мужики, вроде меня и Михи, пьют, болтают о своем и о чем-то спорят. У молодежи интересы другие. Собрались все за одним столом и веселятся по-своему. А вот типок в синем пиджаке поверх футболки и черных мятых джинсах идет сквозь всех и в наглую толкает плечами встречных мужиков. Этокий «Титаник» местного разлива. По выпитив челюсть, мутным глазом разглядывал каждый потенциальный айсберг. За ним же следовала парочка друзей. «О, то, что надо!» «Извини, Мих, отойду на минутку», — оправдался я перед соседом. Тот, кивнув, потянулся за мясной нарезкой. Поднимаясь со стула, я маякнул Толику. Тот сразу все понял. Сказал что-то Аньке на ухо, поспешил покинуть свое место. «Мой рост давал хороший обзор». Возвышаясь над танцующими, я не упускал из вида нашу цель и сразу направил стопы в сторону синей команды. Шел бочком, как бы не замечая их, но, как и ожидал, был моментально срисован. Выглядело это смешно. Определив во мне жертву, они качнулись из стороны в сторону, прям как поплавки при порыве ветра, затем бодренько направились в мою сторону. Синий костюм уже и плечо назад отвел. — Ща как жахну! — читалось в его глазах. Для неготового человека это было бы неприятно. Зная, как действовать дальше, я сгруппировался и, встретив плечо соперника, что из силы, толкнул его. Задира не мог знать, что это наш с любимый прием, мы его частенько отрабатывали. Получив неожиданный отпор, костюм полетел назад, зацепил телом менее трезвого кореша, а тот другого. Зрелище стоило затеянного. Все трое попадали, как доминошки, но только живые, пьяные и вопящие матом. — Да, я силен, — пришла веселая мыслишка. «Чем — Чем мы? возмутился синий пиджак, сверкая сандалиями и пытаясь подняться. — Извиняюсь, мужики, — крикнул я, сгибаясь в издевательском поклоне. — Человека искал, а вас не заметил? «Сука, — Сука, мы! Удивляясь словарным запасом, отозвался один из корешей пиджака. Поднимаясь с пола, одновременно он заглядывал мне в лицо. Возможно, он искал раскаяний в содеянном. Но, не разглядев ничего подобного, пригрозил. «Ну, все, мля!» «Ну, наконец-то повеселимся!» Я отвлекся всего на мгновение, поискал глазами Толика и упустил третьего из корешей, тут же поплатившись за беспечность. Довольно чувствительно прилетела в челюсть. А вот Артур сидит на полу, не понимая, откуда и как. Женская часть сообщества наконец завизжала, тем самым заглушая хорошую музыку. «Вы что, деревня, вообще охренели?» Труган-Толик подоспел с риторическим вопросом. «Бац! Сука!» И вот я уже за спиной у друга с разбитой, но тем не менее довольной мордой прикрываю тыл, так сказать. Тамада кричал что-то в микрофон, пытаясь присмирить раздухарившихся мужчин. «Но куда там?» Смачные удары, маты, крики, виск. прекрасной, но не менее пьяной половины человечества. «Соотечественники!» грянул из динамика в зычный голос, на секунду останавливая свалку. Кто там такой образованный? Это был недавний знакомец Миха. «Попрошу без фанатизма никого не калечить, и меня в том числе...» а -а -а -а — закончил Михаил речь, Выбросив микрофон, он прыгнул в самую гущу схватки. «Артурян! Друган! Я за тебя!» Мы с столиком держались, приняв пополнение в лице Михи. На нас наступали с трех фронтов. Роняя ударами противника, падали сами, чтобы тут же подняться. Как обычно бывает в подобных ситуациях, время течет по-особому. То тянется, как резина, люди словно стоят, не двигаясь, точно время про них забыло, то все размазывается, раскручивается с огромной скоростью. И вот в один прекрасный момент я понял, что мы не в зале ресторана, а в соседнем парке, среди сосен и елей. Как подобное произошло, мозг комментировать отказывался. Да и не до этого было. Я пытался достать мелкого мужичка, но тот довольно ловко уворачивался. «Гадская мелочь!» — крикнул я, отпрыгивая от подножки. На мою реплику мужик хищно ощерился, показывая неровные редкие зубы. «Ну все, козлы, баста!» — раздался пьяный голос. «Кто там вякает?» — возмутился я, впечатав правый кулак в мелкую наглую морду. Мужик отлетел кому-то под ноги, но развернуться на голос я не успел. «Хрязь!» Ослепительная боль в затылке и темнота. Очнувшись, почувствовал жесткую щетку травы под шеей и дикую боль в голове. Мысли путались, пытаясь найти рациональное объяснение. Где я, что случилось, что с головой? И, как это обычно бывает, сознание начало догонять последние события. Но и что за урод меня вырубил? Даже думать больно. Ломота в затылке говорила о чем-то тяжелом, явно не кулак. «Сука!» — услышав собственный голос, я удивился необычной сухости во рту. Кое-как, разлепив глаза, я попытался сфокусироваться. Получилось не сразу. Сначала вернулся слух, а только потом зрение. Что-то явно было не так. Звезды светят слишком ярко, а ведь рядом город. Вокруг подозрительно тихо. Сверчки и всякие ночные таракашки, конечно же, стрекочут, куда без них. Но где остальные звуки? Музыка из кафе, недовольный возгласы мужиков, женские визги. И почему воняет какой-то кислятиной? «Толик!» — выкрикнул я, пытаясь подняться, но резкая боль в затылке вернула меня обратно. Чертыхаясь, я все-таки поднялся сначала на колени и только затем встал в полный рост. Яркая луна освещала прогалины между соснами — Там вроде кафе должно быть. Я уже настроил фарватер между деревьями, но взгляд пополз на ночное небо. Астрономия не была моей сильной стороной, но звезд вроде слишком много. Что за хрень? Последствия удара? «Толик! Миха!» — позвал я друзей. Где-то, не так далеко, как хотелось бы, раздался звериный рык. «Ух ты, ю!» Я не трус, но ведь рык был медвежьим или еще черт Да и рык странный, урчащий. А если судить по глубине звука, зверина огромная. По воле инстинкта я пригнулся и рванул в ту сторону, где предположительно было кафе. Но далеко не ушел. Быстрое передвижение в темноте череваты споткнулся и влетел во что-то липкое, пахнущее мясом и дерьмом. «Что за хуйня?» Это был разорванный человек. Труп весь изъеденный, изгрызенный так, что было непонятно, мужчина это или женщина. Освещения недостаточно, чтобы рассмотреть подробности, но мозг сам дорисовал картину растерзанной жертвы. Я очень надеялся, что это не Толик. Легкая тошнота быстро прошла, покойников навидался, а вот то, что в кишки вляпался, это неприятно. Откатившись от трупа, я зарылся руками в траву, как мог оттер и опять поднялся. Морщаясь от боли в голове, осмотрел костюм. Он был весь в крови и других человеческих выделениях. Проще выбросить, чем отстирать. «О чем я думаю? Тут непонятно кем съеденный труп, а я о костюме». «Ураг Словно подтверждение раздалось намного ближе, чем ранее. Тут же что-то захрустело и бухнулось так, что я почувствовал вибрацию в почве. Похоже, дерево упало, немаленькое. Это подстегнуло к действию». Рванув в сторону заросли папоротника, я заметил блеск в траве в нескольких метрах от трупа. Пригнувшись на ходу, не раздумывая схватил продолговатый предмет. «Надо делать ноги!» Я рванул в ближайшие кусты. Это оказалась металлическая бита. «Вот чем меня успокоили!» «Где это видно, чтобы на свадьбе битами дрались?» «Вот козлы!» «Тадах!» — в течение мысли прорвал выстрел из чего-то убойного. «Медведи, трупы!» «А был такой спокойный город!» Обдумывая последние новости, я гуськом пробирался по зарослям, выискивая позицию получше. Хотелось надеяться, что медведь, если это он, конечно, потеряет мой след из-за трупа. «Ура! Ура! Вновь прозвучал одиночный выстрел, и тут же заработал пулемет. «Нет, это не охотники. Они с пулеметами не ходят». Я нашел самые густые заросли и тихо сидел, отсвечивая только глазами в лунном свете. Поджилки с непривычки тряслись. Пулеметчик стрелял куда-то в пустоту, причем в разные стороны. Трассеры чертили красивые линии в какой-то сотне метров от меня. Казалось, он не видит цели, или зверь двигался со скоростью белки. Тут бабахнуло что-то посерьезнее, скорее всего, гранатомет, и в районе, где шалил косолапый, на секунду посветлело. Вновь заработал пулемет. Трассеры тут же нашли цель, от вида которой у меня на затылке зашевелились волосы. Это был вовсе не медведь. Прямоходящий крокодил с длинными шипами на спине, голове и гориллоподобных лапах, а роста в твари не меньше четырех метров. Отсветка пропала, а впечатлений — полные штаны. Откуда ни возьмись, выскочил БТР, осветив фарми монстра, начал обрабатывать его из пушки. С каждым выстрелом я все больше и больше вжимался в кусты. Что же это за хрень происходит? Война? Пришельцы напали? Неужели Колдырь Петрович не соврал пролетающую тарелку? Снаряды, попадая в цель, не наносили ощутимого урона. В монстра будто снежками кидали. Он только больше зверел и, несмотря на габариты, двигался с такой скоростью, что размазывался в воздухе. Игнорируя попадающие в него снаряды, он оказался рядом с пулеметчиком. Тварь махнула когтистой лапой, и у стрелка отлетела верхняя часть туловища. Это произошло настолько быстро, я даже «Ух ты ж!» подумать не успел. Меня замутило. Не удержав центр тяжести, я бухнулся на колени. Когда немного оправился и поднял глаза, монстр уже рвал БТР. Если бы не противный скрежет металла, я бы подумал, что броня у машины картонная. Настолько резво он ее раздирал, добираясь до начинки. Тому, кто внутри, не позавидуешь. Закончив с разделкой БТРа, монстр стал шарить лапами по внутренностям машины и нашел, что искал. С габаритами чужого обезьяна-крокодила я не ошибся. Если человек, которого он выдернул за ногу, не карлик, то в монстре не меньше пяти метров. Мне, сидящему в зарослях, чуть более чем в ста метрах от места бойни, стало не по себе. Впервые за долгое время я почувствовал себя беззащитным, словно голый ребенок рядом с голодным львом. Что происходит? От этой твари нет защиты, если только гаубичный снаряд поцарапает или ядерная бомба оглушит. Как с такими бороться? А может, это сон? Последняя мысль успокаивала. Завалился под праздничным столом и пускаю слюни, слушая топот танцующих и хорошую музыку, а все остальное — плод фантазии пьющего человека. — «Ну все, тварь!» Жертва пришла в сознание, вернув меня в реальность. Извиваясь в воздухе, боец умудрился выпустить очередь по глазам монстра, затем, выбросив бесполезный автомат, двумя руками схватился за разгрузку. Монстр не стал тянуть, схватил бедолагу за вторую ногу, с хрустом вывернув ему суставы, потянул к пасти. Человек заорал от разрывающей боли, тварь, словно вторя ему, заурчала и широко раскрыла зубастую пасть. Это была фатальная ошибка. Совершая чудеса акробатики, боец извернулся и закинул что-то в открытую пасть. Монстр не обратил на это внимания, он просто взял и откусил ему голову. Человеческие вопли сменились на хруст разгрызаемого черепа, чтобы тут же заглохнуть от сдвоенного взрыва. Кошмарную голову разнесло на мелкие кусочки. Постояв секунду, монстр рухнул, накрывая телом останки своего убийцы. Я был в шоке. Вспоминая все просмотренные мной фильмы ужасов, пришло понимание, какое же это было фуфло. В сравнении с сегодняшними событиями просто зря потраченное время. Кстати, о событиях. Стало подозрительно тихо. Слышно лишь потрескивание со стороны раскуроченного БТРа, даже сверчки заткнулись. Треск усилился, и бронированная машина полыхнула, озаряя округу светом. Первоначальный шок отпустил накатило чувство нереальности происходящего. Небольшим волевым усилием я прогнал его. Здесь все заправдошнее, никаких сказок. Сознание прояснилось, будто и не пил до того несколько часов подряд, лишь боль в затылке доставляла неудобства. Надо что-то делать. Преодолев приступ малодушия, я, пригнувшись, направился к месту бойни. Очень уж хотелось сбежать домой, закрыться и напиться. Но совесть не позволила. Вдруг кто-то выжил — Может, помощь нужна?» Перепрыгнув через поваленное дерево, я чуть не ослеп от яркой вспышки. сверкнула, будто от сварки в полной темноте. Потерявшись, я присел, стараясь проморгаться. Ну, куда там? Пред глазами лишь темные круги. Что это было? Если результат удара по моей несчастной голове, то почему нет боли? Да и вероятный противник никак себя не проявляет. Бросив тереть глаза, я расслабился. Был один случай в детстве... От жуткого дефицита компьютеров, телефонов и прочей развлекательной техники приходилось придумывать себе занятия. Обычно это было какое-то рукоделие, часто бесполезное, а порой и опасное. В общем, творчество, которое не всегда нравилось взрослым. В моем случае это спичечная сера, марганцовка и магний в виде порошка. Если первые два компонента продавались в магазине и аптеке, то с третьим приходилось повозиться. Сначала надо найти корпус бинокля, Затем сточить его мелким напильником. На последнюю уходило несколько часов. Но что делать? Детство было тяжелым. И вот у тебя есть кучка магниевого порошка. Добавляем первые два компонента, тщательно перемешиваем, и начинка готова. Не помню, что в тот день было у меня в голове. Может, как обычно, проснулась жилка химик-исследователя или просто ветер гулял. Но последнее, что я сделал, это поднес зажженную спичку к мини-вулкану. Бум! Огонцовка отвечает за озвучку. Намного эффектнее получается, когда эта смесь в чем-то зажата, допустим, в пулеметной гильзе. Но это не мой случай. Магний же дает свет, очень яркий свет. Несмотря на то, что бахнуло знатно, мне повезло, ничего не опалило. Но вот глаза... Я запомнил это надолго. Черные круги по центру и какая-то муть по периферии. В тот момент я решил, что ослеп и не придумал ничего лучше, чем лечь на кровать, закрыться с головой одеялом и уснуть. Проснулся через пару часов, не сразу вспомнив предшествующие события, а как вспомнил, так и расплакался. Много ли надо десятилетнему пацану? Я все прекрасно видел, мир был полон красок, но глаза болели, будто в каждой насыпали по кучке песка, а потом растерли. Я сидел с закрытыми глазами уже несколько минут, вспоминая случаи из детства. Затем, прикрывшись ладонью, открыл их. Как тут же выяснилось, предостережения были не лишними. Вспыхнуло опять. «Да кто же тут балуется, млянь?» Пробурчал я под нос. Зрение восстановилось. Вспышка это подтвердила. «Ну, если молчат, значит, говорить не могут или не хотят», мысленно рассудил я и двинулся в сторону вероятного шутника. Угрозы не ощущалось, а вот на земле, в паре метров от меня, что-то тускло светилось. Фонарь? Оказалось, нет. Шарик, размером с карамельку. Я накрыл его ладонью за долю секунды до вспышки. Что за чудо? Покрутив теплый, тускло светящийся предмет в руке, я вдруг испытал непреодолимое желание проглотить его и не стал сопротивляться. «Кто там крадется?» — раздался из-за кустов босовитый голос, заставив меня вздрогнуть. «Я не понял, куда делась конфетка. Попав в рот, она пропала?» Ни вкуса, ни каких-либо ощущений просто исчезла, обдав на прощание и теплом. — Оглох, что ли? Я знаю, что ты там. — Я, Артур, местный, не стреляй, иду. Немного запинаясь, сказал я и пошел навстречу незнакомцу. ха Ха-ха-ха, ну ты приколист. Смех был какой-то влажный, что ли, будто человек страдал от острой формы бронхита. — Не стреляй, ха-ха-ха, передразнил голос и зашелся в приступе жесточайшего кашля. Преодолев последние препятствия в виде куста Чилиги, я увидел остатки человеческого тела. Должно быть тот самый пулеметчик. Равнодушно скользнув по останкам взглядом, стал высматривать веселого болтуна. — А «Да тут я! Куда ты смотришь? Я аж подпрыгнул от неожиданности. — Видел бы ты свою рожу! — Грызок тела, голова в шлеме, грудь в остатках броника, ниже пупка ничего не было, лишь обрывки кишок поблескивали в лунном свете. Левая рука отсутствовала вместе с плечом, а правая — по предплечью. Говорящий труп мне. Такого я точно не ожидал. Что-то ускользало, какое-то несоответствие. А главное, почему он еще жив? «Артур, значит, новичок!» Последний огрызок скорее утвердил, чем спросил. «Смотря в чем», — парировал я, находясь в полной прострации. «Не обижайся, парень, но я видел много покойников, и все они выглядели намного лучше тебя. Почему ты еще жив?» Огрызок начал ржать, не знаю, от шока ли, от нервов. Или он оптимист по жизни? Скорее, последнее. Мимические морщинки у рта выдавали в нем любителя пошутить и посмеяться. Короче, оптимист с заглавной буквы. «Не удивляйся, Артур, здесь и не такое увидишь», — сказал он, отсмеявшись. «Это мой дар, дар улья». Я могу рассказать тебе много чего интересного. Но, как видишь, времени на это маловато. Немного помолчав, он продолжил. «У меня есть просьба к тебе. Поможешь?» В ответ я, не раздумывая, кивнул, уже предполагая, что он попросит. Но огрызок сумел меня удивить.